Скоро стали собираться друзья Айзика, в числе которых была и Эмми. Увидев Лексе, девушка сильно удивилась, но Айзик быстро ввёл её в курс дела. С помощью водки, которую все пили, и Лексе в том числе, она быстро расслабилась и не чувствовала себя лишней в их компании. Несколько парней уделяли ей внимание, но Айзик всегда держался рядом, тоже выказывая к ней интерес. Правда, даже будучи на веселье, Лексе не позволял ему ничего лишнего. Ни один парень в мире За единственным исключением, не интересовал я в этом плане. Они много пили, смеялись и танцевали. Лекси тоже не отставала и между следующей порцией водки, отдавшись во власть оглушительной музыки, танцевала на танцполе. Впервые за последней недели ей было весело. Азип подал ей ещё шотс с водкой и прежде чем опрокинуть её, Лекси злобно пробормотала: "Пошёл ты, стоун. Если она ему не нужна, что ж, она найдёт тех, кто не станет от неё шарахться". После двух все собрались перебраться к Азику на дом. Но Лекс решила, что с неё на сегодня хватит. Она смутно припоминала, что завтра, а точнее уже сегодня ей предстоит первый визит к психотерапевту. Пора было возвращаться домой, хотя ей и хотелось продолжить веселье. Но переборов себя, она кое-как вызвала такси. Точнее, ей его вызвал бармен, так как она была не в состоянии. Ладно, детка, пока. Усадив её в такси, попрощался Азик. Надеюсь, ещё увидимся. Лексени определённо кивнула и заплетаящимся языком назвала свой адрес.